в течение месяцев. От одиночных полётов на Ил-8 перешли к групповым. Задания усложнялись, выполняли их, как правило, успешно. Наконец, я достиг такого рубежа, когда можно было сказать, что я в асл. В вечном деле в графе о прохождении службы появились новые записи: старший лётчик, затем командир звена. В моей личной жизни тоже произошли перемены. Я женился. В полет провожали меня жена Мария Михайловна и сын Аркадия. Они же их встречали после летного дня на пороге нашего дома радостными возгласами и улыбками. Летная служба шла размеренным ритмом. Летали днем, ночью, в простых метеоусловиях, потом в сложных. В звене было всякое, и успехи, и неудачи. Встречались трудности и нередко. В таких случаях обращался к опыту своих учителей, инструкторов в школах, вспоминал, как возился со своими подчинёнными, командиром звена Алексеем Смирнов и другими мастерами обучения, и становилось легче исправлять ошибки. Подоспел порой инспекция. В Воскодрилию прибыла большая группа проверяющих, во главе с начальником ВВС отдельной краснознамённой Дальневосточной армии Альбертом Яновичем Лапиным. Лапиниш Придирчиво проверяли инспектирующие нашу вымучку. Но все шло хорошо и отлично. И воздушная разведка, и бомбовитание, и воздушные стрельбы. Новый самолет освоен хорошо, докладывали инструкторы к начальнику ВВС. Мы ходили именинниками. А Миша Власов при каждом случае говорил штабным работникам. Раскрывая те личные дела, благодарности и награды постыплют. Потрудились, заработали. Одно городились мы преждеврем. Теперь посмотрим, как старголик и стреляет из личного оружия, сказал Лапин после очередных утренних палетов. Мы смотрелись в быт двойки. Как это ни странно, но в то время лётчики владели пистолетом неважно. А Лапин, старый вояка, всю гражданскую провёл на фронтах, он знал Тёмониш, оружей. Первым вышел на огневой рубеж и показал настоящий класс стрельбы. О том, как мы стреляли, вспомнить стыдно. Один Миша Власов приблизился к прицелуveteran. Темнее тучи ушёл латер на стира. Молчали леочки. Да что было говорить, двой. Общее сынкой с кадрили поставлю хорошего. R5 в огне слоем. А пистолета нет. Держим ваше оружие в бою, когда вы будете на земле. Мы ушёл нам на построение лагерь. Мы отрети через месяц заново проверили. Поймите, пистолет называется личным оружием, и надо уметь стрелять из него. Надо ли говорить, с каким жаром взялись мы за стрелковую подготовку. Каждый из нас купил по 500 патронов и делал по 15-20 выстрелов в день. Результаты пришли результаты Через три месяца я занял второе место в эскадриле, между прочим, с тех пор регулярно тренируясь в стрельбе из пистолета. Начальник ВВС ОКДА Лапин многое сделал для укрепления воздушной границы на Дальнем Востоке. Он постоянно следил, чтобы летчики учились тому, что необходимо на войне, чтобы непрерывно изыскивались новые способы боевого применения авиации, совершенствовалось так. Большое внимание уделялось в те годы, да и сейчас уделяется не меньше вопросам безаваренности. Аварии и катастрофы к великому прискорбному жалению неизбежны спутники авиации с первых ее шагов. Летчики иногда невесело шутят по этому поводу. Икар первым взлетел, показав дорогу в небо, и первым упал на землю, показав дорогу на тот корабль помню, на эленге, в котором стояли наши самолёты, во всю ширину стены красовался приказ. Выполним приказ наркома: не допустим ни одной аварии. Искодрили подряд несколько лет держали первенство среди авиационных частей Дальнего Востока. За безупревную лётную работу мы получили премии, благодарности, нас ставили в пример. Но вот что случилось, когда командир ошибся в оценке погоды. В этой истории моя роль была одной из самых трудных и, прямо говоря, незавидных. Пять за пять идут на вынужденный